Глава девятнадцатая. Скарлет. Вайлет исчезла под темной водой. Кто-то закричал. И вдруг она вновь появилась, бешено молотя руками. «Помогите ей!» — крикнула Этель. Пенни не шелохнулась, застыв на месте, словно примерзла ко льду у нее под ногами. Даже ни слова не сказала. Я быстро огляделась по сторонам. Никто ничего не делал. Все просто стояли и в ужасе наблюдали за Вайлетт. Вайлетт! Вайлет, которую я ненавидела, сильнее всего на свете. Но вот так стоять и смотреть, как она тонет, я не могла. «Беги, приведи кого-нибудь из учителей!» — крикнула я Айви, зная, как быстро она умеет бегать на коньках. Она кивнула и стремительно покатила прочь. Теперь передо мной встал вопрос. Как мне подобраться к Вайлет? Подкатить на коньках? Опасно. Можно самой провалиться в разошедшуюся полынью. Тем более, что от нее во все стороны продолжали разбегаться предательские трещины. Быстро сообразив, что нужно делать, я опустилась на четвереньки. Было очень холодно касаться льда голыми руками, но я терпела и медленно ползла вперед. От криков Вайлет звенела в ушах. «Перестань паниковать, Вайлет, крикнула я. «Просто старайся держать голову над водой, и все! Сейчас Айви приведет кого-нибудь из старших!» Кричал кто-то еще, как выяснилось Надия. Хорошо бы ей заткнуться, что ли. Только зря пугает вайолет, который нужно сохранять спокойствие, и тогда будет больше шансов, что нам удастся ее вытащить. Вскоре я оказалась вблизи от Вайолет, но двинуться дальше не решалась, боясь, что тоже провалюсь под лед. Подбирайся к краю полыни! Посмотри, сможешь ли удержаться за лед, сказала я. Она ошалела посмотрела на меня, округлившимися от ужаса глазами, брыкнула ногами под водой и, приблизившись к краю полыньи, схватилась за край льда. «Помогите!» — хрипло выдохнула она. Теперь Вайлет была совсем рядом, и я схватила ее холодную руку. «Спокойно, не дергайся», — приказала я. «Помощь уже на подходе». К счастью, я оказалась права, потому что вряд ли смогла бы долго удерживать Вайлет за руку. Вдоль берега уже неслась скачками мисс Боулер со спасательным кругом в руке. «Уйти солда, льда! Всем уйти! Немедленно!» — кричала она на бегу. Крики на ДИИ сменились всхлипываниями, и она со своими подружками укатила к берегу. На месте осталась только Пенни. Она так и стояла, словно изваяние, и смотрела на то, что натворила. Честно говоря, я не могла понять, была ли Пенни испуганная или гордилась своим поступком. Может, и гордилась селедка в шоколаде. — Я сказала всем, мисс Винчестер, уходите! Только теперь Пенни повернулась, и не спеша побрела к берегу. Я умоляюще взглянула на мисс Боулер. Отпустить Вайлет я не могла. Точнее, это она намертво вцепилась в меня своими ледяными пальцами. «На помощь!» — кричала она. Скарлет, дай ей спасательный круг!» — крикнула мисс Боулер, кидая его мне. Одной рукой Вайлет схватила спасательный круг, но другой продолжала крепко держаться за меня. «Отпусти!» — сказала я. «За спасательный круг нужно держаться обеими руками!» Медленно, неохотно она разжала пальцы и отпустила меня. «Отойди назад, Скарлетт!» — окликнула меня мисс Боулер. Я развернулась на четвереньках, услышала треск и увидела побежавшую подо мной трещину. «О, нет, бублики дырявые!» Теперь я оказалась лицом к берегу, подняла голову и увидела стоящую там Айви. На лице сестры был написан «Ужас!» «Боится, что может опять потерять меня», — мелькнула у меня в голове. Эта мысль подстегнула меня, и я поползла вперед все быстрее и быстрее, не обращая внимания на холод и расходящиеся подо мной трещины. Последние несколько метров я вообще проскользила по инерции, кубарем повалившись на каменистый берег. Я села, тяжело дыша. Мисс Боулер изо всех сил тянула привязанную к спасательному кругу веревку. «Помогите мне кто-нибудь!» — крикнула она. Сразу подбежали девочки, целая стайка, схватились за веревку и тоже налегли. Я сбросила свои клоунские ботинки и присоединилась к ним. Рядом со мной за веревку схватилась Айви. Я и глазом моргнуть не успела, как Вайолет выскочила из полыньи и уже скользила к берегу, по-прежнему судорожно вцепившись в спасательный круг. Один ее ботинок с ханьком исчез, очевидно его смыло с ноги в полынье, и он ушел на дно. Пока мы тащили Вайлет к берегу, она обмякла и молчала, широко раскрыв глаза, а кончик ее второго конька царапал лед, и под ним, потрескивая в разные стороны, разбегались трещины. Когда Вайлет оказалась наконец на берегу, ее стала бить крупная дрожь, с волос и одежды стекала вода. Айви первой сняла с себя пальто и укрыла им вайлет. вслед за ней то же самое сделали еще несколько девочек. «Нужно поскорее отвезти ее в школу», — сказала мисс Боулер. Мы все помогли Вайлит подняться и отправились вместе с ней в долгий трудный путь. В школу. Под крышу. В тепло. Миссис Найт встретила нас у входа с целой охапкой одеял в руках. Рядом с ней стояла школьная медсестра. «Что случилось?» — спросила медсестра Гледис. Она упала и провалилась под лед ответила мисс Боулер, ее необходимо немедленно согреть. Конечно, согласилась медсестра. Миссис Найт, лучше всего положить девочку в теплую ванну, в теплую, не горячую. Миссис Найт согласно кивнула, и они вдвоем с медсестрой повели, скорее, поволокли Вайлет внутрь здания. Вайлет не упала, сказала Надия. Мы с Айви обернулись и посмотрели на нее. Её ее толкнули. Что вы сказали? Тут же встрепенулась мисс Боулер. «Это Пенни ее толкнула!» — вскрикнула Надия. «Пенни!» Из-за нее Вайли упала на лед и провалилась. «Я не...» — завопила в ответ Пенни. «Я... я не хотела!» И тут неожиданно они с Надией сцепились. Мы расступились, образовав круг, внутри которого Пенни и Надия, кричая визжа, яростно царапались и таскали друг друга за волосы. Через несколько секунд мисс Боулер пришла в себя и, схватив драчуни из-за шиворот, растащила их в стороны на расстоянии своих мощных рук. «Вы, обе, в кабинет мистера Бартоломью, немедленно!» и потащила их за собой по коридору. Все уроки в тот день отменили, поскольку учителя разбирались с инцидентом. Мне очень хотелось надеяться, что после этого инцидента катание на коньках будет исключено из программы школьных мероприятий, хотя бы на какое-то время. Вторую половину дня я в основном провела Сиди завернувшись в одеяло возле маленькой батареи в нашей комнате. После возвращения с озера прошло уже довольно много времени, а у меня все не переставали стучать зубы от холода. Айви и Ариадна сидели вместе на кровати моей сестры. Ариадна во всех подробностях пересказывала нам происшествия на озере. Хорошо рассказывала, красочно, хотя на самом деле своими глазами ничего этого не видела, потому что лежала в это время на берегу, как опрокинутая на спину черепаха. Я слушала молча, только время от времени тяжело вздыхала, да закатывала глаза. «Катание на коньках — ужасная вещь», — закончила наша ученая Серая Мышка. Айви посмотрела на меня. «Я тебе говорила то же самое», — сказала я. «Не понимаю», — задумчиво произнесла Ариадна. «Ведь я думала, что Пенни и Вайолет — подруги». «Они обе злые», — ответила я. «С ними никому лучше не связываться». Ну, а на этот раз они сцепились друг с другом, и такое дело, само собой, ничем хорошим закончиться не могло. Айви прикусила губу, и я догадалась, что она вспомнила, что случилось в свое время со мной. Я не хотела говорить об этом, но слова вырвались у меня как-то сами собой. Они затащили меня на крышу. Как ты думаешь, что собиралась сделать со мной Вайлит? Может быть, хотела сбросить меня оттуда? Кто знает, кто знает. Не появись тогда, мисс Фокс. Я замолчала и уставилась на стену. Не хотелось даже думать о том, что могло случиться, не появись тогда на крыше мисс Фокс. Тыквы ты. Айви соскочила с кровати, подошла и села на пол рядом со мной. «Это никогда больше не должно повториться», — твердо заявила она. «Не должно», — согласилась я. «Только неизвестно, на что они еще способны. Сегодня Пенни, например, едва не убила Вайлет, которая всегда считалась ее лучшей подругой. «Она...» — начала рядно. «Пенни, то есть. Я думала, она изменилась. В ту ночь, когда мы, наконец, все узнали о мисс Фокс, мне показалось, что Пенни очень переживает и на самом деле хочет найти тебя и Вайлет. «Пенни всегда думает только о себе», — возразила я. «Ей все время нужно быть на виду, всеми командовать. А заботиться или думать о других? Нет, это не ее». «Кстати, насчет заботы о других», — сказала Айви. «Теперь нам придется чаще навещать Розу. Я не знаю, как она будет справляться без Вайлет. То есть я хочу сказать, что они были вместе в сумасшедшем доме, и...» Сестра внезапно замолчала. «Что?» — спросила я, подождав немного. «Ты знаешь...» — задумчиво ответила она. «На крыше, когда все это случилось. Мы много думали о том, как мисс Фокс удалось увести Вайлет таким образом, что ты ничего не увидела, а потом...» А потом мы нашли другой лаз, — влезла в разговор Ариадна, — крышку люка. Хм, пожалуй, это многое могло объяснить. Мы знаем, что у шепчущих была не одна потайная комната, а несколько, так? Продолжила Айви. А еще они написали странную фразу «искать высоко и низко». Может, эта фраза на самом деле ключ? И тот, кто будет искать высоко, найдет люк на крыше? Слова сестры глубоко впечатались в мое сознание. Я села, выпрямив спину, и сказала, «Я думаю, ты права». «А если ты права...» «Ну что ж, в таком случае пора узнать, что находится по другую сторону люка».